день. А сегодня у нас записки. Из Беларуси есть? Остались те, кто вчера записки писал? Ясно. Белорусы будем обсуждать политические проблемы? Хорошо. Значит, сначала э, я просмотрел все записки. Я в общем плане дам ответ, что касается здоровья. Я понимаю, каждый человек хочет узнать, что с ним произошло, почему у него та или другая болезнь, почему у его детей проблемы, причем болезни самые разнообразные бывают. Э, я просмотрел записки, э, провел диагностику. Что я могу сказать? Как появляется болезнь? Потому что многие... Я потом эти записки буду читать. Человек говорит, там пишет женщина, вдруг внезапно бросил муж, или начинает выпадать волосы, или начинаются проблемы, появилась онкология, или полный развал по судьбе. Человек часто пишет: я читал ваши книги, я стал меняться или стала меняться, но вдруг вот все посыпалось. Почему? Ведь я же как бы Что я хочу сказать. Когда мы берем информацию, она должна отложиться в сознании. Потом она должна превратиться в чувство. Мысль не проходит под сознание. Она должна превратиться в чувство. И вот это чувство может пройти в подсознание. Вот когда чувство появилось, тогда мы начинаем меняться. Если же мы просто повторяем какие-то слова, ничего не получается. Вот это правило. Наше подсознание имеет колоссальную плотность информации. Информация, когда сжимается, мысль превращается при сжатии в чувства. И вот если у нас появилось ощущение, что люди не виноваты, что любой человек может изменяться, что я тоже могу измениться, что во всем присутствии божественная воля и любая ситуация работает на любовь, на божественное, какой бы она внешне, положительная, отрицательной не была, именно когда это чувство несу в себе, вот тогда начинается изменение. Многие этого не понимают. Еще один важный момент. Для того, чтобы человек изменился, он должен точку опоры перенести со своего человеческого на божественное. Чем глубже он хочет измениться, чем более глубинной должна быть трансформация, тем, значит, непрерывнее должно быть ощущение любви к Богу. Непрерывность любви к Богу. Как только где-то вы это чувство остановили, ваша трансформация невозможна. Я вчера говорил с женщиной, я давно знаю, И она подходит и говорит, у меня были проблемы с детьми, как сейчас. Я говорю, с детьми стало чуть полегче, но агрессия к мужчинам есть, и она сидит в детях и, соответственно, выходит к маме. Она мне говорит, нет, у меня нет, у них нет никакой агрессии. Я говорю, я вижу агрессию, которая передана детям. Нет, у них нет никакой агрессии. Я третий раз повторяю, опять говорю, я не понял, кто диагностирует. Ну, как бы... Я говорю, трансформация – то изменения я особых не вижу. Я вижу посещение лекций, я вижу чтение книг, а вот изменений я не вижу. А почему нет изменений? Я старалась. Я говорю, я могу сказать, что помешало изменениям. Осуждение других людей. Что получается? Объясню. Для того, чтобы измениться, Мы должны изменение это разрушение. В момент изменения мы должны отрешиться от всего. Только тогда произойдет изменение. Если мы к чему-то приросли, измениться мы не сможем. То есть одно из главных условий нашей трансформации это обрыв связей с миром, со всем, к чему мы привязаны. Если этот обрыв связей не происходит, то они нас держат и не допускают наших изменений. Поэтому момент отрешенности от человеческого. И смена направления от человеческого к божественному и позволяет произойти трансформацию. Если же мы где-то проявляли агрессию к любви в каком-то аспекте, у нас идет спайка, мы прирастаем к этому. Так вот, чаще всего агрессия идет из-за самых тонких планов. Это единство, где прошлое и будущее сходятся, и будущее как самые высшие моменты наших чувств, целей, надежд и так далее. Если у меня есть хотя бы чуть-чуть тенденция осуждать людей, плохо о них думать, то уже я не могу отрешиться от будущего. Я от него завишу. Значит, трансформация глубинных слоев невозможна. Соответственно, детей реально вытащить сложно. Так вот, простая вещь. Нужно понять, что если мы хотим нашей трансформации, у нас должна быть непрерывная любовь к Богу, а для этого мы должны преодолеть В наших чувствах, в наших рефлексах тенденцию осуждать, критиковать, плохо думать о мире или о себе. Нюанс. Все его пропускают, все хотят сразу. Так вот, я хожу, читаю, работаю, все, давайте результат. Если мы хотим встать на вторую ступень, мы должны оттолкнуться от первой. Мы должны ее пройти. Поэтому я всем объясняю. Первое правило – принятие травмирующей ситуации. Сохранить любовь к Богу тогда, когда вас отрывают от человеческого. Первое. Второе – сконцентрироваться на божественном и уже добровольно отрешиться от человеческого. Мысли должны превратиться в ощущение. И вот тогда начинается изменение у человека. Но большинство идут из примитивного, толкование христианства. Христианство распространилось в первую очередь потому, что было огромное количество излечений людей. Этим оно стало привлекательным. Пошли люди, поверили, потому что всегда люди знали, что болезнь и грех как-то связаны. Об этом говорил Христос. Иди, не греши, тогда не будешь болеть. И поэтому излечение от болезни это как бы освобождение от грехов. И значит, в этой религии есть какая-то огромный потенциал, сила, которая позволяет людям меняться. Но дело в том, что э, буквальное толкование, поверхностное толкование великих истин может дать обратный результат. И христианство многие превратили в магию. Именем Христа, выздоровею и так далее. Человек не хочет меняться. Все, зачем меняться? Зачем выполнять заповеди? Зачем трансформировать себя? А вот я поверил в Христа, пришел на исповедь, мне грехи сняли, вот я здоров. Это профанация. И нужно это понимать, я считаю. В мире 80% христианства, количество православия – это всего 1 миллиард, 1,6 6 80% в мире верят в инкарнацию, занимаются лечением сказать, через, скажем, в Китае, энергетическое воздействие в Индии и так далее, и так далее. У них свои взгляды на окружающий мир, на божественные законы, они процветают. Они размножаются, Китай Индия это половина населения планеты, они великолепно себя чувствуют. А получается, что именно там, где так сказать, находится постхристианская территория, там идет огромный кризис тяжелый. Почему? Я это объясняю тем, что кризис идет не христианство, а его толкование. Вот последователи, которые пытались объяснить, что говорил Христос, они все больше, увязая в поверхностных аспектах, уходили от сути, от главного. Потому что суть христианства такая же, как суть, по сути дела, и индуизма, и э, иудаизма, и мусульманства. Суть одна – это постижение божественного, это раскрытие Бога в себе. Христианство имеет гениальную формулу – Бог есть любовь. И если исходить из этих моментов, то тогда человек раскрывается. И тогда, идя за любовью, он может преодолеть свои грехи. Потому что грех один во Вселенной – это потеря связи с Богом, это потеря любви, это всё большая зависимость от чего-то. И об этом говорят все мировые религии. Так вот, многие как раз, увидев вот этот потребительский аспект, что у Бога нужно попросить, и ты будешь здоров, не надо... меняться не нужно многих лет упорной работы вот это искушение халява они привели к огромной э, проблеме в постхристианском мире я считаю а у протестантов там вообще все просто насколько я слышал в Бога поверил грехи все снялись но это уже так сказать абсурд полный то есть чело... зачем человеку меняться зачем ему э, быть э, сказать альтруистом зачем ему постоянно преодолевать притяжение человеческого Нужно использовать божественное, и ты станешь здоров. Это магия чистейшей воды. Это превращение мировой религии в языческую религию и конкретно магические ритуалы. И когда человек идет в церковь и ставит свечку за здравие, думая только о своем физическом здоровье это тоже магия, хотя внешне он считает, что он верующий. Ведь многие а, вот это видят, вот, сказать, привыкнув к такому стереотипу, относятся так к себе, к своей душе. Ну что, я поработал, я почитал, давайте мне здоровье. «Только глубинное изменение человека, в котором подразумевается большая интенсивность любви, большая отдача, большее раскрытие помогает преодолевать болезни». Вот я сегодня читал, мне тетрадку школьную прислала женщина с графой «Опыт». Она там рассказывает о том, что у нее начали болеть дети. Она обошла всех врачей. Диагнозы постоянно менялись, помощь нулевая, результат нулевой. Начала ходить, искать какие-то другие альтернативные моменты. Обливание холодной водой, различные диеты, акупунктура и так далее, и так далее. Результат нулевой. Потом начал обращаться к гадалкам, целителям, знахаркам. Результат нулевой. И она поняла, когда очередной раз обратилась к врачам, она поняла, что дети будут медленно умирать. Шансов у ней никаких. И вот тогда она уже, так сказать, в безвыходном положении нач начала подумывать о том, что все-таки, наверное, нужно обращаться к главным истинам. Она начала читать Библию, она там пишет, что в ваших книгах я поняла, что обращаться к Богу нужно только для того, чтобы получить, ощутить чувство любви. И в какой-то момент она говорит, я ощутила, что Бога нужно любить больше, чем все остальное. Не поняла, а ощутила. Если ваши чувства не принимают, ваша голова никогда не поймет и не примет. И вот когда она это ощутила, она стала замечать, что у нее пошли изменения. А потом вдруг заметила, что дети не болеют. Прошло все. Астма прошла. Аллергии какие-то, псориаз. В общем, все то, что было неизлечимым и, сказать, ухудшалось, вдруг у детей исчезла. Но это была достаточно долгая и мучительная трансформация. Правда там она написала, что я еще прочитала, что нужно у Бога просить видение грехов своих только. И, судя по всему, она этим увлеклась, потому что у нее пошел крем в такую сторону, что она решила, что она совершенная грешница, и что вообще жить, и к Богу стыдно обращаться, будучи такой грешницей, а дальше чуть ли не суицид пошел. Это была очень тяжелая ситуация. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, если Бог есть любовь, то нужно отбрасывать все то, что мешает любить. И когда мы долго убеждаем себя, что мы законченные грешники, мы этим теряем ощущение божественного. Себя можно убедить в чем угодно. Я еще раз хочу повторить тот вывод, к которому я пришел. Есть различные уровни. Есть уровень человеческий, есть уровень кармический, есть уровень божественный, высший. На высшем божественном уровне. Все, что На всех уровнях все, что происходит, определено свыше. Но на высшем божественном уровне, там логика Если здесь, на поверхностном уровне, есть наша воля, человеческая логика, там ее нет. И на высшем божественном уровне мы все прощены, и мы все спасены. Мы спа прощены за наше прошлое и спасены в будущем. Потому что если Творец управляет всем, значит, на том уровне, на божественном, он не видит нашей вины абсолютно никакой. И это просто не может быть нашей вины. Ответственность, вина и наказание присутствуют на человеческом уровне. На уровне кармическом есть наказание, нет. Там есть ответственность и помощь. Иногда в виде смерти, болезни и так далее. На божественном есть только любовь. все Так вот, для того, чтобы это ощутить, нужно приложить какие-то усилия. Нужно быть готовым к трансформации. А у многих... Вот вчера женщина подходит там, где кассеты, и говорит, «Так, у меня рассеянный скроз. Дайте мне кассету». Ей говорят: понимаете... Ну, здесь же работа над собой общая. Нет. Дайте мне кассету, где рассеянный скорост, мне нужно вылечиться. Понимаете, конкретно кассеты вроде бы... Значит так, вы плохо подготовлены. Дайте мне кассету. Потом все-таки что-то нашла. Ей тяжеловато будет меняться, я это понимаю. Или э, ко мне подошла э, женщина после лекции в Запорожье и говорит, мне э, за 30... А я одинока. И у нее есть слезы на глазах. Она говорит, я одинока, что мне делать? Я посмотрел поле в поле смерть мужчин. Такая хорошая. Мне хотелось спросить, вы думаете о своей проблеме? Вы хотите поделиться ей со мной? Вы хотите, чтобы я вам помог? Вы хоть что-то сделали в этом плане? И я думаю, понимает она это или нет? Я думаю, ну, не, наверное, у нее это породу идет, раз такая мощная программа. Я говорю, а где ваш отец? Умер. Я говорю, ну-ну. А как у матери сейчас дела? Ну, второй муж тоже умер. Я говорю, ну-ну. А вы не понимаете, не знаете почему? Ну, наверное, у матери жесткий характер, претензии и программа уничтожения мужчин. Я говорю, а у вас, наверное, тоже? Ну, наверное. Я говорю, а что дальше? А дальше, говорю, вы должны налететь на ситуацию... где совершенно несправедливо вас мужчина обидит, унизит, проявит к вам агрессию. Если вы сохраните любовь, то, он, то вы закроете вашу внутреннюю. Потому что внешняя агрессия базируется на внутренней. Клин клином то, что называется. Значит, с одной стороны, вы должны ощутить, что любовь выше тех ценностей, из-за которых вы убивали мужчин. Единство, идеалы, благополучие, желание ваши. С другой стороны, вы должны... Молиться и подниматься на этом. И с третьей стороны, вы должны конкретно получить ситуацию и закрыть эту ситуацию правильным поведением. А если вы хотите только молиться и спрашивать здоровье семьи, как это принято, вот помолилась, попросила Бог, Боженька, дай семью, дай здоровье, вот он дал. Этот вариант не проходит. Надо меняться. Так вот, большинство настроено на то, чтобы выпросить, и не хотят отдавать. Если мы хотим что-то получить от Бога, мы Ему должны отдать. И отдаем мы Богу любовью, мучениями, страданиями в собственном изменении, отдачей, помогая другим. Когда я помогаю другому, я помогаю себе. И сколько, насколько мы готовы отдать, насколько мы будем получать. Все очень просто. В каком случае человек вроде бы даже работает, видит, хочет меняться, а болезнь все равно подходит? Часто бывает так. Первое. Начинается проблема у детей. Вот я в нескольких записках смотрел. Дети живут и так далее. Потом подходит к ребенку ситуация. Я говорил, что время идет порциями. И ситуация подходит как порция. Ребенок на нее налетает. И начинается взрыв неприятие, Начинается агрессия к любви. Сначала подсознательная ненависть к противнику, а мы его не видим. И у ребенка идет разворот. Программа соничтожения. Все это тут же отлетает на родителей. И у женщины начинается, если у ребенка подсознательная обида пошла, у матери рак груди. Ребенок жить не захотел, у матери начинается рак матки, циститы, так сказать, проблемы с мочеполовой. Или выпадают волосы. У Ребёнок не, при, не, не принимает судьбу, неприятности по судьбе, которые к нему подходят. И вдруг у матери начинается, так сказать, проблемы с ногами. Или перелом ног. Или развал по судьбе. И вот здесь нужно понять, что идет пакет определенный. Вашей работы недостаточно для того, чтобы его закрыть. Если этот пакет идет с потомков, значит, ваша работа должна быть глубинной. А для того, чтобы очистить потомков, нужно реально меняться и нужно снять зависимость от потомков, зависимость от будущего. Еще раз повторяю, для того, чтобы очистить потомков, нужно снять зависимость от будущего. Нужно сохранить любовь к Богу, когда будущее рушится. Когда умирает близкий человек, когда предает близкий человек, когда он уходит, когда рушится наша надежда и идеалы, это тяжело. Но без этого привести детей в порядок я не, не вижу как. Вот и все. Дальше. Иногда вот несколько записок я посмотрел. Сейчас подходит будущее. И если человек ему не соответствует, то идет ошибка. Идет чистка на будущее. То есть у него вылезают тут же все программы, из-за которых он зацепился за будущее. Потому что если он зацеплен, он этого будущего не получит. Его нужно оторвать, эту зацепку. Значит, должны вытащить всю агрессию к людям в связи с идеалами, принципами и прочее. И вот у человека на ровном месте вылезает эта агрессия. И он на, тонком, на подсознательном плане начинает осуждать, ненавидеть, впадать в уныние. И тут же подходит болезнь. Причина какая? А очень простая. Подошло время чистки. Я говорил, что с 2002 года пойдет усиленный контакт с потомками. Это и есть усиленный контакт с будущим. И, соответственно, все наши моменты, агрессии к людям и к себе в плане будущего будут чиститься очень интенсивно. И очень многие заболевания, которые сейчас идут тяжелые, это именно чистка нашего будущего, снятие зацепки за идеалы. будущее, надежды, все что угодно, принципы, правота, справедливость. Вот и весь механизм. Какие формы? Как ощутить, что мы зацеплены за будущее? Ощущение своей правоты, осуждение людей, страх за будущее, неверие себя в будущем, плохие мысли о людях в будущем и о мире в будущем. Вот и все. В этом плане сложно верующим. Почему? Потому что религии говорят о конце света, о том, что должен прийти антихрист, и, соответственно, сказать логика такая, мы все должны погибнуть. Но это что дает? Это может дать как раз эту тему уныния, неверия в будущее и прочее. Я думаю, что... Я, когда читаю Библию, я интуитивно ощущаю абсолютную правоту того, что говорил Христос. Но когда я читаю, скажем... Откровение на Богослова, у меня нет ощущения стопроцентности того, что он предсказал. Хотя многие моменты, исключительно точно, вплоть до того, что сейчас вот эти чипы, электронные паспорта, которые будут живлять в руку, в лоб, слышали эту информацию. Но вот здесь у меня нет стопроцентной уверенности. Я считаю, что вот эта вот полная уверенность, что будет конец света, высший суд. Высший суд уже сейчас происходит. Конец света – это есть прекращение, фазовое прекращение Той энергетики, в которой мы живем, того человечества, в котором мы живем, тех отношений, которые у нас сейчас есть. Должно начаться новое общество, новые отношения, совершенно новая фаза. Вот это и есть конец света. Рассматривать его как физически, я считаю, это наивно и поверхностно. Поэтому в каждой религии есть реальная информация, истина, а есть поверхностный момент. И когда человек определяет все по поверхностным моментам, вот тогда начинаются проблемы. И это очень сложно. отделить суть от реальности. Сутью любой религии является соединение с Богом. Великолепное, сказать, открытие дало христианство, что с Богом мы соединяемся через любовь, и именно чувство любви, которое мы держим, помогает нам ощутить божественное. Не просто механическое исполнение заповедей, а именно непрерывное чувство любви. И, и Христос давал а, потрясающие а, м, советы Как это сделать? Вот это вот это чувство любить даже того, кто твой враг, это и есть непрерывность любви в любой ситуации. Почему? Потому что как мы только нашли повод, чтобы остановить любовь к окружающему миру, к другому человеку или к себе, все, наша трансформация закончилась. Так вот, если я люблю непрерывно весь мир, видя в нем божественное, кого бы то ни было, как, какое бы ни совершил человек по отношению ко мне преступление, значит, я уже ощущаю это Божественное более-менее непрерывно. Значит, моя трансформация возможна, и я, соответственно, к будущему готов. Вот еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть проблемы, вы не видите их связи, это не означает, что вы не можете их преодолеть. Ваша голова никогда не поймет все до конца и не преодолеет, сознание не преодолевает. Но если вы продолжаете работать, если вы вот это чувство, а, сказать, начинаете испытывать, гармонии, божественной логики во всем, любая ситуация работает на божественное, значит, вы уже победили, рано или поздно. Вот этот момент очень важен. Я сегодня пересчитывал Библию, там Христос говорит о Царстве Небесном, которое подходит, о Царстве Божьем. Когда Царство Небесное похоже на дев, которые пять ленивых и пять, которые готовились, масло имели, и в конце концов, когда пришел жених, они были готовы. То есть, в принципе, это аллегорическое как раз изображение временного пакета, который подходит. Вот когда это будущее подойдет вплотную, вот тогда сразу наша энергетика тут же начнет реагировать в ту или в другую сторону. Готовность к будущему – это, в первую очередь, единство с Богом. Единство с Богом дает нам и энергию, и высокое единство, плотность информации, времени, которая позволяет нам совершить переход из одной фазы в другую. Почему? Я долго не понимал, почему Христос называл себя женихом. Странная фраза. Вот пока, пока жених здесь, то вы а, как бы можете не поститься, не, не, не голодать, а, и, и, потому что я рядом с вами. И вот эта вот тема жениха, она часто встречается. Вот жених идет, и девы его ждут. Христос себя называет женихом. Я этого не понимал и понял я это всего месяца два назад. Была интересная ситуация, одна женщина рассказала мне сон. Она говорит, мне снится, что я попал на какой-то аттракцион, и там какие-то стены сжимаются, вертятся, у меня ощущение, что меня сейчас все это раздавит. И Я начинаю кричать, и меня вытаскивают с этого аттракциона, ведут в полицию и начинают говорить, мы тебя посадим в тюрьму и так далее, и так далее. И она говорит, я начинаю плакать сильно и просыпаюсь. Какой-то непонятный сон, ощущение такого вот, ну, какой-то внутренней огромной тяжести и страха и уныния наваливается. И был еще один сон, когда меня должны убить где-то какие-то рабы, там человек 6 или семь совершить ритуальное жертвоприношение, меня должны убить, я прошу не убивают, и они вроде бы думают, потом говорят, ну, может быть, не убьем. Вот, и мне стало интересно, что это за сон. Я начинаю смотреть, начинаю выяснять, как ситуация, что -то происходит тогда, выяснилось, что дочка собирается замуж. Я начинаю смотреть, что энергетика вот ну, связана почему-то с детьми, с дочкой. Начинаю анализировать, и потом до меня доходит. Когда девушка выходит замуж, то для нее это счастье, это семья, это возможность, сказать, рожать детей. Но это это то счастье, о котором всегда все мечтали, и это, это расценивается как счастье. Оказывается, на уровне подсознания картина для нее выглядит совершенно другой. На уровне подсознания она знает, что выход замуж – это резкое сужение возможностей, свободы, благополучной судьбы. Это жертвенность, потому что нужно забывать о себе и думать, готовить мужу, заботиться о нем и так далее, и больше отдавать энергии семье, чем себе. Это принятие боли, потому что в подсознании каждой женщины в памяти хранится огромная боль при родах и проблемы, и полное посвящение себя ребенку и забыть о себе, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, на уровне подсознания у любой девушки перед э, замужеством вспыхивает неприятие, нежелание выходить замуж, которое иногда прорывается как в виде каких-то моментов поведения, эмоций и прочее и прочее. Психологи это, так сказать, могут назвать по-своему. Они назвут... для психолога главное найти название. Название нашли, определили. Все так это что-то самое. Перед свадьбным там лихорадка или как все нормально. Почему это происходит? А потому что оказывается не каждый человек готов идти на жертву. Не каждый человек готов ущемить себя. И если девушка воспитана правильно, если так сказать, ее достаточно строго воспитывали, то есть приучали к ограничению, к ущемлению свободы и принятию этого, к умению заботиться о других, сохранять любовь в момент боли, э ощущать, что любовь к Богу гораздо важнее, чем семья, и дети, и муж, и все остальное, то она легко и естественно переходит в эту стадию. А если же... ребенок, концентрируясь на своем личном счастье, на своих желаниях, то для него брак – это огромная, часто неподъемная ноша на подсознании. И начинается все, что угодно, чтобы сбить это. На сознании человек хочет, а на подсознании он протестует, он сопротивляется, и он этого не хочет. Почему на Западе разваливаются семьи? А потому что всегда в любом обществе, с детства воспитывалось, Во-первых, правильное отношение к миру, умение заботиться, сдерживать желания, в первую очередь сексуальное, умение ориентироваться на высшие чувства. И это во-первых. А во-вторых, понятие брака и детей всегда подчеркивалось как огромное счастье, это нужно и необходимо, и девушка всегда была к этому готова. В современном обществе государство перестало пропагандировать идею брака, идею семьи. идею жертвенности, и в подсознании выходит наружу, и усиливающийся эгоизм поддерживает вот эту тенденцию страха, неуверенности и прочее. Так вот у каждой девушки есть определённое переживание по поводу будущего ущемления, ее желаний, судьбы, идеалов и чего угодно. Если она подготовлена, то все идет нормально. Если же ее внутренняя суть, её эгоизм побеждает любовь, Брака и детей не будет, потому что ребенок – это жертва. Чтобы родить ребенка, женщине нужно сделать огромную жертву энергетическую, во многом ущемить себя, оторвать. Принять чистку, которая идет через последовательное унижение всех человеческих ступеней. И не каждый человек подсознательно к этому готов. Мне пишут многие женщины письма, я очень хочу детей, я мечтаю о них, но у меня их нет. Я смотрю в подсознании. В подсознании совершенно противоположная картина. И то, что она здесь хочет, не означает, что хочет ее душа. И душу надо воспитывать. Так вот, семья, брак для любого человека – это жертва подсознания. Почему Христос назывался женихом? Жених – это означает, скоро будет свадьба. Христос говорил этим иносказательно. Скоро придет то время, когда вы... должны будете войти в новое состояние. В этом новом состоянии, чтобы вы туда попали, вы должны научиться сдерживать свои желания, вы должны научиться жертвовать, вы должны научиться заботиться о других. Ваша концентрация на Божественном должна быть намного больше. И если вы готовы, то тогда будет свадьба, и вы войдете в новое состояние, и вы будете жить в новом этом состоянии. Если же у вас нет к этому готовности, нет масла в светильниках, то свадьбы не будет. Вот и все. То есть в Библии очень многие моменты аллегоричны, они непонятны. Еще раз хочу подчеркнуть, буквальное толкование бесполезно, оно уводит совершенно в другую сторону. Каждая женщина, которая хочет иметь детей, которая хочет быть здоровой и хочет, чтобы ее дети были здоровы, посмотрите на себя. Момент более обиды, унижения или потери. Посмотрите, как вы реагируете, когда вам хочется сделать подарок. Какие ваши чувства, когда нужно, нужно заботиться о том, кто вам не совсем нравится. Проявить внимание какое-то участие. Вот и все, вся диагностика. Переходим к запискам. У меня долго не складывалась личная жизнь. Один-единственный раз была у бабки. Было это давно. Она сказала, будешь всю жизнь одна, и детей у тебя не будет. Сейчас мне 30 лет. Уже год живу гражданским браком с мужчиной. Отношения хорошие. Думаем завести ребенка. Никаких противопоказаний болезни с медицинской точки зрения у меня нет. Но вот эти слова бабки. Скажите, могла ли она ошибиться? Диагностируя по моему почерку, не видите ли вы в поле душ будущих детей? Ведь поле также меняется, если человек работает над собой. Заранее спасибо. Я на одной лекции приводил ситуацию, когда мне женщина описала записку. Она шла по подземному переходу, и сидит человек на э, островах, кадает на руках. Ей стало интересно. Она подошла, протянула ладонь. Он в лицо не смотрит. Он смотрел на ладонь. Он ей рассказал все совершенно точно о ее жизни, о характере, о тех событиях, которые у нее произошли. И сказал, у тебя дочь умрет. У нее шансов выжить нет. Вот. Она прибежала домой, она говорит, я три дня рыдала и три дня читала ваши книги. Через три дня ощущение вроде полегче стало. Она подошла, пошла в тот же переход и увидела опять этого мужчину. Она протянула руку. Он опять. подходит к людям, руку, он только в руку смотрит и говорит. И он говорит, все повторил, что касалось ее. Потом говорит, у тебя незаурядная дочь, у нее волевой характер, она многого в жизни добьется. Он говорит, вы мне три дня назад сказали, что она умрет. Он говорит, подожди. Нет, говорит, у нее нет смерти линии. Вот ситуация, три дня. Так вот, многое может меняться, еще раз говорю, если человек меняется. Ну попробуем посмотреть. Готовность отдавать, минус 100. Готовность потреблять, плюс 800. Ну и так далее. Много, много возможностей поработать над собой. Младший сын э, перенес в марте тяжелую кишечную инфекцию. Крапивница, отеки рук и ног, рвота, понос, температура. Неделя под капельницей, два антибиотика плюс трихопол. После больницы сразу заболел гриппом. А следом за ним вся семья, кроме старшего сына. Сейчас со здоровьем всех лучше, но у знакомых начали умирать родственники. У меня усилилось выпадение волос и гнойничковое высыпание на лице. Проблемы с лицом с 12 лет. Это нормальная чистка или у нас все катастрофически ухудшается? Что я делаю не так? Книги в семье читаю только я с 96 -го года. Была на декабрьском семинаре, никаких ломок и знаков тогда не было. Сейчас Сегодня четвертый день месячных. Внезапно пугающе усилилось кровотечение. Значит, смотрите. гнойничковое высыпание на лице – это унижение будущего. Выпадение волос – это программа самоуничтожения, вероятность с неприятием краха будущего. Кишечная инфекция у ребенка, которая сказать, резко усиливается, это кишечник блокирует программу самоуничтожения. И усиление инфекции кишечной или мочеполовой – это всего-навсего усиление программы самоуничтожения. То есть, вот представьте, у человека, скажем, есть какая-то уреоплазма, трихомонады, который не может вылечить. Сейчас их врачи говорят, вылечить практически невозможно. И у него хорошая потенция. Он нашел великолепного врача и избавился от, всей, от любой вида инфекции. И стал импотентом. Потому что программа самоуничтожения связывалась эта инфекция. когда он все убрал, она ударила по функции. И вот такое может быть. Так вот, сейчас весна, сейчас подходит будущее. Мы должны к этому будущему прикоснуться чистыми. Смотрим диагностику. В поле проблемы, серьезные с двоими детьми, автор, мать, восьмикратное пожелание смерти людям в плане будущего. Значит, у матери, когда ее лечили раньше, давным-давно, на тему краха будущих идеалов, было жесткое неприятие. Но мы все родились и выросли при социализме. Социализм – это поклонение будущему. Поэтому в этом плане мы все, скажем, в какой-то степени заражены этим. Но у нас есть и прививка. Мы поклонялись будущему и видели постоянно крах будущего. Мы видели, как рушится вся система идеологическая. Мы видели, как рушатся все цели, планы, задачи и так далее. И наше будущее было под вопросом. И в этом плане мы имеем прививку. С одной стороны, тенденция поклоняться будущему, а с другой стороны, понимание, что молиться на будущее бессмысленно, Это смертельно для оказалось для 70 миллионов человек, и поэтому наша возможность подсознательная преодолеть зависимость от будущего весьма высокая, но без любви к Богу это невозможно. Вот и все. Так вот то, что о чем говорил, вот как раз записка подтверждает. А то, что крапивница, отеки рух, нор, рвота, понос, температура, температура, это дети, рвота и понос, это жертва. Когда очень плохо, идет рвота и понос, и в этом плане зацепленность, привязка уменьшается всего на все. То есть интуитивно организм пытается преодолеть, подсознание преодолеть вот эту привязку к будущему за счет рвоты, поноса, температуры и инфекции. Вот и все. скажите, в каком направлении мне еще поработать?» «Была хорошей мамой, любила безумно, заботилась о здоровье, воспитывала, занималась образованием дочки. Сейчас ей 17 лет. Ни любви ко мне, ни уважения. Оскорбляет, легко может ударить. До 15 лет не было проблем, были очень близки. Сейчас не знаю, как наладить отношения. Дочь стала чужая. Два года я в депрессии и не могу выйти из нее. Муж умер пять лет назад». Ваши книги читаю 12 лет. Над каждой работала. Смотрю кассеты. Не пропускаю встреч с вами. Стало мягкой. Все принимаю. Ничего не раздражает. Но вот дочка. Как жить с хамством, с ложью? Правда, с мужчинами у меня сложно. Много лет, кроме мужа, никого не существовало. Сейчас ничего не хочу. Как выйти из депрессии? Несколько записок. Как выйти из депрессии? Страх, уныние, депрессия – это остановка любви и остановка энергии. Поэтому, хотите выйти из депрессии, начинайте отдавать энергию. Чисто физически. Если вы начинаете в момент депрессии заботиться о другом, если вы начинаете просто физически ходить, поднимать, опускать тяжести, работать физически, если в момент депрессии вы пытаетесь заняться чем-то, отвлечь себя, это, это работает и это помогает. В депрессию впадает тот человек, кто привык в, в душе давить любовь. Любовь – это высшая энергия. Поэтому, как вы только приучаетесь отдавать энергию, у вас депрессии не будет. Вы ее можете преодолеть. Я несколько раз говорил, что в Швеции с огромным количеством людей в депрессии и с суицидом у лесорубов ни разу не было случая депрессии и суицида. Ни разу. Потому что им не до этого. Так вот, в первую очередь научитесь отдавать, тогда депрессии не будет. Это первое. Второе. В самом вопросе уже кроется ответ, как вы поняли. Она пишет, любила безумно, заботилась и так далее. Что такое для нас дети? Дети для нас в нашем подсознании – это наше будущее. Ну и в сознании тоже. Но в подсознании ребенок – это продолжение меня в будущем. Значит, для меня ребенок – это символ будущего. И если я безумно люблю ребенка, и если я э, все отдаю ему, не замечая о том, что это может его испортить, то я, у меня усиливается концентрация на будущем. И я ребенка зацепляю за будущее. Если же я учу ребенка не только получать, но и отдавать, то есть с детства заставляю его заботиться о себе, помогать. Как в Библии сказано, там, вначале это король, царь, потом он раб, а потом он уже друг. Так вот, в ребенке с детства нужно воспитывать умение заботиться, отдавать, подчиняться, сдерживать желания и так далее. Если родители это не делают, если он учит его только отдаче, то ребенок будет учиться только получать. Что в результате? У дочки пошла огромная концентрация на будущем. Мать передала ей эту концентрацию. Пока не было полового созревания, этот процесс деформации шел незаметно. Потом начинается 15 лет. Идет половое созревание, и у девочки должны быть дети. У ней не будет детей при такой концентрации на будущее. Значит, чтобы появились дети, она должна любовь поставить выше будущего, а ее никто этому не научил. Значит, она должна унизить будущее. Как человек, зацепленный за деньги, теряет их, так же она должна потерять будущее. Она должна стать безнравственной, хамоватой, и в первую очередь по отношению к своей матери, которая сделала такой. Унижая идеалы будущего в матери, она чувствует, что ей становится внутренне легче, и у ней повышается шанс иметь детей. Что делает мать? Вместо того, чтобы понять, что это ее произведение искусства, что она создала дочь такой, она впадает в депрессию. То есть ее зависимость от будущего усиливается. Значит, у дочери более опасная ситуация, и она будет еще сильнее и еще агрессивнее относиться к матери. А дальше, чтобы выжить, что она может делать? Она может пойти сказать, на наркотики, на развал своей жизни, на безнравственное поведение, ложь, хамство, предательство, все что угодно. И как ни странно, этим она будет спасать любовь в душе. Потому что концентрация на будущем, А это в конечном счете потеря будущего. Вот и все. Ангел зацепился за высшие моменты, за самые тонкие планы и стал дьяволом. Потому что, чтобы сказать, его духовная сущность не распалась, он должен отречься от высоких моментов и трансформироваться. Вот здесь такая происходит трансформация. Поэтому, когда мы поклоняемся будущему, мы поклоняться можем только Богу. Многие родители поклоняются будущему в лице своих детей и потом видят результаты. Поэтому родитель должен понимать, что ребенок для него – это средство ощутить любовь к Богу. И воспитание ребенка – это воспитание в нем раскрытие божественного. А божественное мы познаем через любовь, через боль, потерю и через самоограничение. Поэтому если мы даем ребенку только любовь и заботу, то мы часто выбрасываем совершенно в другие зоны. Население земного шара растет. Откуда берутся новые души? Каковы условия возникновения новой души, если она действительно возникает? Спасибо большое. Понимаете, я не во всех вопросах компетентен. Я могу говорить то, как, то что я понимаю на сегодняшний день. Вот смотрите, растет дерево. И у него растут веточки и появляются листочки. Так вот, чем больше оно растет, тем крона пышнее и больше появляется листочка. Вот это души. А ствол един. То есть все наши души произрастают из одного корня. Вот есть определенная общая зона, откуда мы вышли, все живое, скажем. Я смотрел, сначала появилась в центре галактики энергетически жизнь, Потом она из центра галактики стала выбрасываться на различные планеты. Потом она стала энергетика вращалась вокруг Земли. И потом стала опускаться на Землю. И вот тогда уже, когда эта информационная полевая структура опустилась в океан, вот там начинало, произошло формирование уже на физическом аспекте того, что мы называем жизнью. Так вот, души, как я смотрел, формируются. Когда мужчина и женщина любят друг друга, когда у них есть какие-то чувства, то идет формирование души верхних оболочек, а глубинная, скажем, глубинная информация, которая как бы в стволе дерева, она остается неизменной. Поэтому с одной стороны идет увеличение количества душ, а с другой стороны, по сути, мы остаемся единым организмом, то есть наша суть практически не меняется, а внешний уровень развития душ и их появление соответственно, расширяется. И когда достигают количество душ определенного, я не знаю, критической массы, вероятно, они будут сжиматься в единую душу, ощущать себя полностью единой душой. Но это то, что говорят физики. Вселенная будет расширяться, но когда она накопит критическую массу, она, продолжая расширяться, сожмется в точку. Пишет вам такая то «Два года назад я вышла замуж и стала сильно болеть. Сейчас у меня три опухоли и две кисты. Что я делаю неправильно? Заранее благодарным Значит, что я здесь увидел? Здесь идет проблема с детьми. Идет многократное пожелание смерти себе при унижении судьбы. То есть, что получается? Вот как раз то, о чем я говорил. Женщина выходит замуж. Внешне она счастлива. А на подсознании, Это унижение замужества, вот брак, еще раз говорю, он похож на божественную логику. Потому что в браке унижены и идеалы, и судьба, и желание, и ощущение единства, потому что начинается раскачка. Поэтому семья может существовать, когда есть четкий момент приоритета любви божественной над всем. Когда э, друг к другу э, муж и жена относятся сначала как к ребенку, потом как к другу, а потом как к сексуальному партнеру, если же в подсознании этот процесс не выстроен, то тогда внешняя женщина счастлива, а на внутреннем у нее идет каждую долю секунды недовольство судьбой. Да что это такое? Да я ущемлена, да я туда не могу пойти, да это я не могу сделать, да я должна ущемить себя и заботиться о нем. И дальше начинается программа самоуничтожения. Как только она дотянулась до детей, нужно тут же ее блокировать. И начинается блокировка программы самоуничтожения. Идет как? Либо волосы выпадают, либо головные боли, либо начинаются проблемы с мочеполовой. Если она эту тему не остановит, то вот эта вся программа самоуничтожения перейдет на детей. Они тогда не жизнеспособны. И вот для того, чтобы дети не появились на свет, для того, чтобы показать женщине свыше, что у нее проблема с детьми, начинаются кисты и опухоли. Проблемы с мочеполовой. Это проблема с детьми. Вот и все. Значит, что нужно сделать? Нужно научиться принимать болевую ситуацию. Вот в Америке люб, ребенок царапину сделал, чуть ли не скорую помощь вызывает. Вот это поклонение телу, вот это не убежать от боли, Поклонение сказать, стабильности – это очень опасная тема. Я говорил, в Канаде запретили бросаться снежками в школе детям. Это больно, это унижает достоинство. Так вот, вот такой подход к ребенку, желание устранить любую боль, травму, и, соответственно, нельзя ребенка сказать, никогда жестко к нему относиться, оно потом и приводит к проблемам. Когда внешняя сытость, стабильность, благополучие, а внутри начинается дикий протест против всего того, что, скажем, малейшей боли, малейшего дискомфорта. Поэтому ребенок должен воспитываться в определенном плане в спартанских традициях. Ребенок должен уметь боль проходить, ребенок должен уметь получать синяки, шишки, ссадины, и сказать, спортом заниматься, чтобы эту боль пройти, и удары, там и травмы, и просто перегрузки. Это необходимо. Каждый человек без боли перестает существовать. Ученые провели эксперимент. Убрали все болезнетворные бактерии вокруг клетки. Вирусы, бактерии, все. Стерильная среда. Клетка стала погибать. Оказывается, чтобы клетка живая, жила, развивалась, ей нужно, чтобы постоянно ее кто-то атаковал. Читала ваши книги, смотрела кассеты, читала Библию. У меня умер муж. В одну секунду мир рухнул. В 30 лет я осталась одна с ребенком. Я не хочу жить. Ни во что и ни в кого не верю. Помогите. Заранее огромное спасибо. Вот смотрите, что происходит, когда умирает близкий человек? Мы привыкаем заботиться о нем, отдавать ему энергию. И этот процесс и составляет счастье. Мы счастливы тогда, когда выбрасываем энергию. То есть я, я понял, что понятие составляющая счастья у нас не неродных связано с выбросом энергии. Чем больше мы выбрасываем энергию, тем больше ощущение счастья. Так вот, когда умирает близкий человек, выброс энергии в его сторону прекращается, потому что как бы некого любить. И вот эта остановка энергии, это остановка любви, это остановка энергии, и вот тогда появляется депрессия. Поэтому первое, что нужно понять, что мы расстаемся на внешнем уровне, на тонком плане мы не расстаемся. Наши души продолжают обмениваться энергией информации. Поэтому нужно продолжать любить умершего и понимать, что его душа с нами общается. То есть нет этой остановки, это первое. Второе. Нужно помочь процессу отдачи энергии. Заведите домашнее животное. Э, сказать, начинайте э, ходить в гости, общаться. То есть больше отдачи энергии. Начинайте больше работать чисто физически. Еще раз хочу подчеркнуть. То, что мы называем депрессией, это всего-навсего остановка внутренней энергии. Если в Америке поголовно начинают все э, быть в депрессии, что это означает? Это означает, что общество внутренне теряет энергию. Эта энергии нет. И дальше идет депрессия. Почему в Америке 70% полных людей? Потому что, когда нет внутренней энергии, организм начинает запасать внешнюю энергию, которая идет в, форме увеличения, в виде увеличения веса. Вот и все. Поэтому у женщин, часто, когда у женщины идет какая-то депрессия или внутреннее неблагополучие, она начинает поправляться, хотя ест очень мало. Организм откладывает вещества, потому что просто мало энергии внутренней. Почему весной... Период поста э, сказать, желательно ограничить себя в еде, в удовольствиях и так далее. Потому что весной идет тонкая энергия. Если мы много будем есть и на физическом уровне энергии получать, то тогда тонкая энергия нам не нужна, и мы ее не получим. Поэтому весь смысл поста не в том, чтобы жестко ничего не есть, а в том, чтобы ограничивать, понизить потребление, понизить энергетику внешнюю, за счет э, получения тонкой. Вот там записка, нужно ли детям сладкое. Э, есть различные уровни энергии физической, которую мы получаем. Самая быстрая энергия – это глюкоза. Поэтому, когда ребенок ест есть сладкое, идет очень мощное, быстрое получение энергии. И в этом плане, когда идут перегрузки умственные там и так далее, в этом плане сладкое э, дает быстрое восстановление. Но, если ребенок увлекается сладким, Если он не иногда есть, а постоянно, то тогда у него забивается тонкий канал, по которому идет высшая энергия. И тогда что начинается? Раз нет энергии, тут же страдают зубы, начинает разваливаться кишечник и прочее. Поэтому сладкое иногда необходимо, но в основном желательно воздерживаться, особенно весной. Потому что, когда весной обильное потребление сладкого мы будем практиковать, значит, тогда э, сказать, о, о какой тонкой энергии речь. Вот и все. «Давно читаю, принимаю и думаю, что понимаю ваши книги. Но три года не могу избавиться от болезни щитовидки, гиперфункция. Я из Беларуси, может быть, это просто Чернобыль. И все же над чем работать?» Хочу объяснить, что радиация полезна. Радиация — это перетряска тонких планов, это унижение непрерывной нашей судьбы. Если у человека есть концентрация, чувство любви он держит к Богу, то радиация дает ему мощное омоложение, лечение и очищение тонких планов и, соответственно, физических. Но если человек не, при, не умеет принимать боль, нестабильность, то тогда, в момент облучения, он даёт обратную реакцию. Он даёт не усиление любви, единства с Богом, он дает наоборот, агрессию. А щитовидка – это орган управления. Поэтому все люди с повышенной гордыней, с повышенными внутренними амбициями, с желанием повелевать, командовать, именно внутренним – это раздражение, осуждение, недовольство. Эти люди, получив дозу радиации, будут болеть. Что я здесь увидел? Есть проблемы с двумя детьми. Непонимание к людям многократное унижение осуждения людей. Тема идеалов. Поэтому все идеалисты в Чернобыле – Не жильцы. А люди простые, добродушные, нормально себя будут чувствовать. Я говорил, по телевизору показывали сюжет поразительный, когда в избе ноль радиации, там иконы висят, а выходишь за пределы, там фонит просто предельно. Вот, пожалуйста. Объяснить ученые не могут. А потому что вокруг человека есть поле. Если оно гармоничное, радиации не будет. С момента покупки билетов постоянная изжога. Вообще-то, мне она не свойственна. И сонливость. Прошлую встречу меня будто выталкивали из зала, и ломала все кости. С чем это связано? Но изжога, когда идет гиперфункция печени, желчь человека начинается изжога. А когда идет повышенная функция сказать, печени желчного пузыря, Когда печень-то это будущее, когда мы жестко, критически относимся к миру. Сонливость – это блокировка сознания. Печень связана с будущим, сознание связано с будущим. Значит, человек жесткий, волевой, с темой осуждения. Ну и, соответственно, идет блокировка. Здесь одна энергетика, а у женщины была другая. Вот идет, так сказать, состыковка с новой ситуацией. Так что все нормально. Вы говорили об необходимости объединения человечества для выживания цивилизации. В Киеве была ваша замечательная лекция о единстве. Но опыт объединения у человечества – это фашизм и социализм. А еще есть один вид объединения, описанный в Апокалипсисе – приход Антихриста, то есть человека или идеи, которые объединят все человечество со своими прелестями и последствиями. А не означает ли это неизбежность прохождения человечеством такого пути рано или поздно? Или может произойти чудо, когда мы получили огромную энергию, станем сильно любить и перейдем с небольшими потерями в новую цивилизацию? Механизм чуда через любовь есть только у Христа в православии, в христианстве». Его нет сегодня ни в удаизме, ни в исламе. А это значит, что для перехода в новую цивилизацию через чудо нужна и необходима агрессия, военная и политическая, к России, Третьему Риму, всех других стран. А нам лишь придется для спасения самих себя и человечества пройти через это чудо, то есть стать страной воплощением Христа с предательством, судом, распятием и надеясь воскресением. В пророчестве православных старцев прослеживается эта нить. Вы говорили, что уничтожались и будут уничтожаться люди духовные. И объяснили, почему. Согласен. Но ведь именно по этой схеме распяли Христа, убивали и мучили первых христиан. Наверное, не почему и за что, а для чего. Для спасения человечества. Вот и Россия сейчас в похожем состоянии. Но дело в том, что предательство, суд, распятие и так далее, мы проходили 70 лет через это. Вся история советской власти Это история постоянного предательства Постоянного изменения Нравственных каких-то моментов Я говорил о том, что в большевизме Понятие нравственности Отсутствовало по большому счету А еще давным-давно Энгельс писал Я как-то открыл томик, купил Двухтомник Марса Энгельса Где он писал так Когда речь идет об интересах пролетариата Не может быть и речи «О морали и нравственности». То есть интересы пролетариата, мораль клана бедных, она отвергала любую мораль. А еще недавно, когда начинала распадаться советская власть, один из лидеров распада СССР, Егор Лигачев, мне понравилось, как он... Он, он как раз и затеял алкогольную кампанию, которая угробила экономику. Мне понравилось, как он писал в газете, «Поговаривать, что нравственность и мораль создана религией – это ложь. Нравственность всегда создавалась борющимся пролетариатом». Вот логика людей того времени, достаточно многих. Так вот, люди не, людей невозможно объединить через страх. Это объединение поверхностное и временное. Хотя, когда есть противник общий, по этой схеме многие женщины общаются, соберутся на кухне, найдут общего врага и объединяются из последних сил. Это объединение временное, и потом оно, сказать, чревато друг для друга проблемами. Объединение через растущую экономику, это американская модель, тоже неэффективно, и потом это кончается большими проблемами. Объединение через какую-то цель, типа жилище 2000 мы уже знаем чему это приводит или светлое будущее коммунизм поэтому когда идет обрушение всех систем так сказать целевых которые объединяют а государство все-таки должно как-то объединяться экономически и духовно вот тогда берется самая простая и самая надежная схема Это схема объединения вот узкого или широкого клана людей которые говорят мы лучше, мы должны жить лучше и так далее. Вот фашизм как раз, он эту идею, подкрепив там солянкой из индийской философии, дал, и мы видели результат. В мире сейчас, сказать, поскольку нет объединения через главное, через любовь, единственное объединение через любовь. Христос говорил, все люди – братья. Потому что при высокой интенсивности любви начинаешь ощущать, что мы все едины, и начинаешь видеть общий ствол. Если любви мало, тогда этого единства не ощущаешь, и тогда начинаешь стремиться к поверхностному единству, вот тогда люди сколачиваются в различные группы типа фашистских, так сказать, национальных, экономических кланов, территориальных и так далее. И, так далее. и это объединение сейчас бесперспективно. Самое перспективное в этом плане – религиозное объединение, но оно будет нагнетать только агрессию, потому что любое отсутствие единства – это в конечном счете агрессия. Я говорил, что самая опасная сейчас тема на планете – это разделение по религиозному признаку. И когда представители религии больше заботятся о внешних своих отличиях и о своих догмах, а не о сути, которая везде едина, это еще один толчок к ядерной войне. Единство может быть только на уровне личной трансформации каждого человека и его изменения в сторону любви, в сторону ощущения божественного. вот если каждый человек в этом плане будет меняться, тогда мы будем объединены без всякого объединения. тогда не нужно будет поверхностные формы. Если же этого этот процесс не будет идти, то внешние формы они будут усиливаться, они будут становиться все более жесткими. вот кстати по белоруссии. Тех, кто э, мне задавал вот тут несколько вопросов по Белоруссии, я могу сказать про Белоруссию страшную вещь. Страшную для Америки. Потому что у нее уровень единства где-то в два раза выше, чем у России сейчас. Значит, что получается? При всех своих, скажем... Я, я ожидал, честно говоря, совершенно другого момента. Но при всех своих проблемах Лукашенко Сказать, при определенном нарушении сказать, демократии и так далее, все-таки э -э он своего, похоже, добивается. И вот этот момент единства в стране и сохранения нравственности, он присутствует. А почему все-таки есть как бы вот эти вот искажения и прочее? Потому что единство через внешнее, сказать, равенство, оно бесперспективно. Поэтому не присуществует Белоруссия вечно в этом режиме. Но если будет все-таки найдена идея, объединяющая всех, если будет развиваться религиозное сознание, слышал сейчас как-то так идет поощрение по строительства храмов, то тогда это единство... внешне достаточно соответственно костоломное но превратиться в единство реальное в приоритет нравственности над бизнесом и это и есть выживание в этом плане я считаю в белорузии э, сказать при всей ее критике и часто обоснованной тем не менее энергетика очень неплохая и у лукашенко кстати энергетика не такая уж и... во самом случае э, скажем так какие-то элементы гармонии присутствуют я ожидал увидеть другое. Поэтому, как это ни странно, но э, как мне тут написали, какая роль Белоруссии в спасении человечества? Получается, приличная роль. Посмотрите на мое поле. Хотя и работаю над собой, и ничего плохого у меня нет, но вдруг у меня чья-то смерть в поле. А я и не знаю. А вы работаете? Если есть, то идет. У моего отца была язва, подозрение на рак, желудка. После операции у него появилась позвоночная грыжа. Он не хочет лечиться. Как я могу ему помочь? У него часто бывает состояние уныния, нежелания жить. Он много и постоянно работает ради своих детей. У меня такое ощущение, что он отдает свою энергию нам. Как правильно вести себя его детям? Два сына и дочь. Вот видите, та же тема. Человек работает на будущее. Он ущемляет свои высшие моменты ради будущего и так далее. Он где-то, может быть, давит свою любовь ради будущего. И чем сильнее он давит свою любовь ради своего обустройства детей ради будущего, чем сильнее он будет обижаться на других людей, чем сильнее у него будет уныние, и тем больше его будут обижать. Потому что когда человек уходит от любви, включается механизм его, так сказать, раскачки, чтобы он вернулся назад. Вот схемы. И в таких случаях обычно дети начинают относиться к отцу по-хамски, и это в какой-то степени, как ни странно, его может спасти. Это, так сказать, самый примитивный вариант. Но можно просто сказать спасибо, э, сказать, мы должны сами э, в первую очередь э, обеспечить себя, не надо надрываться ради нас, мы должны сами всего добиваться. Вот Чем и хуже детей Билла Гейтса. Вот. Ну и тогда, может быть, ему будет полегче. Ну и вот, значит, если у отца такая идет мощная концентрация, значит, у детей тоже есть поклонение будущему, и в этом плане надо работать над собой. А чего так страдают в этом мире животные? Почему-то именно этот вопрос ввергает в глубочайшую депрессию. Дело в том, что мы все должны страдать в этом мире. Это нормально. Страдание – это потеря. Через страдание мы развиваемся и познаем. Любое изменение – это страдание. Только мы не всегда это ощущаем. Мы ощущаем страдания, когда оно выходит за определённый порог. Поэтому животные всегда страдали и будут страдать, и люди будут страдать. Это нормально и это естественно. Человек очень сильно переживает за страдания животного. Животное по энергетике идет как тело, когда он зацеплен за тело. Поэтому люди очень ревнивые, они будут очень сильно переживать страдания животных. Они не могут видеть кровь, они не могут находиться в темноте и так далее и так далее. Нужно понять, что у каждого животного есть своя судьба. У каждого человека также есть своя судьба. Мы должны менять мир, мы должны его улучшать. Но в первую очередь улучшать во внутреннем состоянии, чувство любви, а потом по форме. Если идет улучшение формы, а любви нет, форма погибает. Мой мужчина патологически врет и играет в азартные игры. Знакомый полтора года. В чем моя вина? Вашей вины нет, но если вам дали человека... который врёт. Что такое враньё? Это унижение идеалов, нравственности. Что такое азартные игры? Это зацепка за будущее, за высшее желание. Так вот, и то, и другое – признак того, что он зацеплен за будущее. Значит, вы, соответственно, тоже. Если у вас не будет осуждения людей, не будет страха за будущее и уныния, то тогда ваше гармоничное состояние будет менять его. Если он с вами связан реально, то тогда он просто начнет болеть, и будет вынужден быть более честным и менее азартным, если вы реально начнете меняться. Если внутренней связи сильной нет, он просто уйдет в сторону. У моего ребенка аутизм. последнее время появилось много сообщений, что при аутизме помогает жесткая диета, исключение из пищи любого молока, творога, а также любых продуктов и ржи и пшеницы. На этой диете дети-аутисты лучше развиваются, уходит агрессия, тоже и при шизофрении. Я понимаю, что диета вторична, но все же, чем может быть вреден хлеб и молоко при этих болезнях? Дело в чем? Дело в том, что э, почему существует э, праздник Существовал, помните? Это э, праздник, когда едят хлеб не на дрожжах. Хлеб на дрожжах учили, уч, э, усиливает зацепленность за желание на тонком плане. Он усиливает ревность, усиливает концентрацию на высоких желаниях, значит, и тему будущего. Молоко усиливает концентрацию на желаниях. Если женщина ревнивая, то поскольку молоко, вот это высшее чувство, дает концентрацию, ребенок часто отказывается от молока, чтобы не усилить то, что называется, свою зацепку за будущее. Что получается? Кто такой аутист? Это ребенок, у которого огромная концентрация на сознании и на будущем, который не может принять крах будущего. Значит, если его посадить на диету, которая уменьшает концентрацию на будущем, у него может улучшаться состояние. Кто такой шизофреник? Это человек, у которого идет тема желания ревности плюс тема будущего. Для того, чтобы он принял крах желаний, нужно унизить еще самые тонкие планы, унизить сознание. Шизофрения унижает сознание, аутизм унижает сознание. Но если мы, соответственно, преодолеваем зависимость от сознания, проходя моменты краха сознания, сохраняя любовь, если мы помогаем себе в этом плане диетой, убирая все то, что усиливает желание, это бродящие продукты, это вина, шампанское и так далее. Вот в Библии говорится, если ты хочешь посвятить себя Богу, то нельзя пить вина и все, что сделано из винограда. Причем, потому что вино, сказать, бродящие моменты, оно усиливает вот ту же самую тему. Поэтому, если весной крайне нежелательно пить пиво, шампанское, есть много хлеба и молоко тоже в том числе. Почему православие, молочные продукты нежелательно есть пост. И в этом плане диета, я считаю, это тот фон, который помогает в работе над собой. Почему? Потому что наше устремление, естественно, лучше, когда оно поддерживается и диетой, и образом жизни, и всем остальным. благодарна за ваш труд вопрос почему многие дети сладкоежки а вот и правильно ли ограничивать ребенка в сладком жестко ограничивать ребенка нельзя но если у ребенка сильный стресс какой-то глубинный то у него нет подачи тонкой энергии и он вынужден ее забирать снаружи если он снаружи не получит у него пойдет депрессия поэтому ребенку иногда сладкое нужно но Еще раз говорю, это тогда, когда идет стресс, когда идет нестандартная ситуация, и это, возможно, периодически. А когда ребенка балуют сладостями, я считаю, это неправильно. Почему большинство детей плачут в момент рождения? Например, мой сын не кричал, а именно горько плакал. И как вы думаете, ощущают ли дети боль в родах, или все приходится только на мать? Я думаю, ребенок э, все это ощущает, но у ребенка очень сильная концентрация. он моделирует состояние матери. Если матери очень больно, но она сохраняет любовь и счастье, то тогда ребенок любую боль вынесет легко. Потому что для него именно как мать реагирует, он у нее учится. И если у матери были какие-то моменты уныния, то ребенок уже не кричал. А что такое крик? Это выброс энергии, это адаптация к миру через крик. А когда он плачет, это желание отрешиться. Плач – это также жертва. Плач, рвота. Понос – это все жертва, и это говорит о повышенной его привязанности к миру. Значит, у матери состояние было не совсем гармоничное в период родов. «Действительно, изучив вашу систему, у меня перевернулся весь мир. Изменения не заставили себя ждать. Чувство полета не покидает. Работа, деньги, здоровье, карьера, переезд в Питер из небольшого сибирского городка. Все прекрасно. Какая-то мистика». Знакомые не верят, что у меня так легко все получается. Но только один крест я несу более десяти лет. Дело в том, что безумно люблю своего бывшего мужа. У нас прекрасный сын. Мы созваниваемся. Но он уже живет с другой, очень молодой девушкой, которая тоже родила ему сына. Пока я работала над собой. А я не знаю, что мне делать. Кроме него никто не нужен. Люблю и буду его любить. Хотя знаю, что он уже никогда не вернется. Ну и хорошо». Опять же, я безумно люблю своего мужа. Я посмотрел, что будет, что было бы, если бы он не ушел другой. Кто из них умрет? Тут понятно, что кто-то может умереть. Умерла бы она. Значит, вы начинаете работать, вам дают шанс. Вас избавляют от смерти. И вот эта боль, которая у вас есть, и вот чувство любви нереализованной, это есть умение отдавать. Потому что любви вы внутренне, Сказать явно колоссальный потребитель. Потому что, когда вы безумно любите мужа, то вы уже не Бога любите, а его. Значит, вашей целью становится он. И вы из него будете брать энергию. И если вы заберете у него всю энергию, он умрет. Но если у него гармония, то когда вы начнете высасывать энергию, опасную для жизни, тогда убьют вас. Или вы включите у себя механизм болезни и смерти, чтобы он выжил. Поэтому фраза «безумно люблю» означает всего-навсего «убиваю». Вам дали, так сказать, идеальный вариант. Безумно любить можете Бога. А к мужу нужно, к любимому человеку относиться. Еще раз говорю, всегда нужно держать дистанцию к тому, что вы любите. Всегда. И должно быть отношение как к ребенку. Когда вы больше отдаете, чем получаете. Безумная любовь требует именно в первую очередь на подсознание получения, а потом отдачи. Мы не можем понять женой, которая сильно больна уже почти год, что происходит с ней. Все произошло очень неожиданно и быстро, сразу даже не поняли. Была крепкая, сильная женщина, сейчас 54 года. Каждый день ездила к молодым через весь город сидеть с маленькой внучкой. И вдруг стала кружиться голова, стала падать. Еще в 2002 и первом году на работе сказала одна посетительница, что у нее почему-то вытекает энергия через пупок. Она сказала, что видит большие белые шланги. Где-то в июне 2005 года была сделана операция по удалению матки и киста яичника. Сначала думали, что это последствия операции, но улучшения не было и спустя полгода. Проходили лечение в стационаре, но улучшения нет. Стали оформлять инвалидность, диагноз – энцефалит, миостатический синдром, паркинсонизм, гидроцефалия мозга. Мы регулярно читаем ваши книги, все прочитали, стараемся не пропускать ваши выступления. Последний раз были на вашем семинаре в декабре. Стараемся работать по вашей методике. Дома, кассеты и диски, по которым жена постоянно работает. Хотелось бы узнать ваше мнение, все ли правильно она де делает. Результатов пока не набилось. Я посмотрел, поле сворачивается. Это означает остановка энергии. Что идет? Идут проблемы сильные с детьми, в первую очередь с детьми, но, наверное, еще с внуками. В молодости была очень сильная агрессия к людям в плане идеалов. Что получается? Женщина была очень духовная, принципиальная и послала постоянная нарастающая критика общества, людей и так далее и так далее. Все это было незаметно. Все это, когда подкреплялась эмоции, когда мы просто говорим, это ничего. Вот когда подкрепляется эмоции, все. Вот тут оно уже проходит подсознание. Так вот, оно шла загрузка, она шла на детей и внуков. Сейчас идет обратно все. И вот как только ситуация становится опасной для детей или внуков, вот тут начинается обратная ситуация. Так вот, что я здесь вижу? Я обычно диагностирую сохранение любви к Богу при перетряске материального уровня, при перетряске жизни и желания, сексуальности, при перетряске судьбы и при перетряске будущего. Что здесь? Первый уровень материальный, сохранение любви выше 100. Великолепно. Второй уровень, чувственный желание, сохранение любви божественной, выше ста. Великолепно. Третий уровень, судьбы, принятие краха судьбы, выше ста. Великолепно. Принятие краха будущего, 13 раз хуже смертельного. То есть, человек читает книги, человек работает над собой, меняется, а корень держит. Так вот, вот этот корень, это тема концентрации на сознании. Еще раз хочу подчеркнуть, почему пришел Христос? Потому что иудаизм познавал Бога сознанием. Значит, как бы ты ни делал все заповеди, четко не выполнял, внутренне идет процесс великолепный, но в каком-то главном аспекте, в аспекте сознания будущего, он не блокируется. Значит, что получается? Должен прийти тот, кто скажет, Бог познается чувством, нужно голову остановить. Эта идея, в принципе, на Востоке давно живет, а главный враг человека это мысль. Христос пришел с этой миссией показать, что Божественное познается через чувство любви, сознание в этот момент отбрасывается, останавливается. И именно сознание это и есть деволизм, когда идет Ему поклонение. Не приняли иудеи этого? Что дальше? Чтобы народ выжил, нужно постоянно разрушать его будущее. И вот две лет идет унижение, несправедливость, гонения и так далее, и так далее. Хорошо. Создалось еврейское государство. Вроде бы все прекрасно. Что получилось? Получилось еще хуже. Ни одного дня без войны идет постоянное нарастание. Чего? Чем сильнее идет концентрация на будущем, чем сильнее человек должен ощущать, что будущего может не быть. И вот эти, как сказать, я езжу периодически в Израиль, и вот это ощущение, когда ты идешь по рынку, говорят, а вот три дня назад здесь взорвалась бомба. А вот, э, сказать, то место, где я иду на прием, вот здесь Ларек взорвался, так сказать. Правда, в тот момент на рынке люди погибли, а когда Ларек взорвали, там только пара человек пострадала, но как бы не погибли. Вот это ощущение в Израиле, что ты не знаешь, Живым ты останешься или нет? Оно присутствует постоянно у каждого. Вот и все, все. Вот это система поклонения будущему и сознанию. Так вот, что здесь у женщины? Стала кружиться голова. стало падать. Это выключение сознания. Вот эта вот колоссальная концентрация на будущем. Что нужно сделать? Во-первых, нужно затормозить сознание. Почему? Потому что, когда идет перетряска этого будущего, ее душа не принимает, и идёт взрыв программы самоуничтожения. Программа самоуничтожения бьет по голове отсюда. Гидроцефалия, паркинсонизм э и так далее. Потом она спускается вниз и начинается что? Когда энергия идет из пупка. Пупок – это дети. Если идет энергия из пупка, значит, дети лишаются энергии. Почему? Потому что она не научила детей сохранять любовь в момент перетряски будущего. У детей пошла программа самоуничтожения. Значит, чтобы дети выжили, нужно остановить будущее у их матери. В первую очередь, это голова. Все. Что здесь нужно сделать? Здесь нужно преодолеть зависимость от будущего. Ощутить, что Божественное познается чувством. Все, так сказать, Вся работа над моими книгами и так далее, если она не превращается в ощущение, в чувство, она становится опасной. Бога нельзя познавать мыслью. Это невозможно, и это, в конце концов, опасно. Мысль – это первый толчок. Это как первая ступень, чтобы ракета вышла на орбиту. Потом ее нужно отбрасывать. Если человек хочет работать и не выключать сознание, глубинных реальных результатов не будет. Поэтому ощутите... Все, все, что вы прочитали в моих книгах, в конечном счете, должно превратиться в ощущение любви, непрерывной к миру и видение Божественной воли. Все это потом можно выбросить. Эта информация становится ненужной для головы совершенно. Дети Индиго действительно несут в себе какую-то миссию или это результат неправильного поведения родителей? Чем вы объясняете широкое распространение в России, в частности в Питере, национал шовинистских идей? Каким образом можно победить в себе внутреннюю агрессию? Ну, один из почитайте насчет последнего вопроса. Насчет национал-шовинистских. У России нет объединяющей идеи. И если ее государство не выработает, если эта идея не объединит различные религии, проблема России в том, что есть различные религии и различные народы. Поэтому представители религии должны обратиться к тому, где все религии едины. Это 10 заповедей. Нужно остановить воровство в стране. Нужно по телевизору объяснять, что воровать – это безнравственно и плохо, чтобы все это приняли, потому что у нас воровство дикое, оно не останавливается. Нужно, сказать, выработать, всем обратиться к обществу, сказать, нужно посмотреть в глаза друг другу и сказать, мы не знаем вообще, для чего мы живем и ради чего мы живем. Если общество не создает какой-то объединяющей идеи, то тогда будет усиливаться раздробление общества на религиозные, национальные и так далее кланы. Это вполне естественный процесс. Дети Индиго — это большая энергия. А вот куда она будет направлена, это зависит от нас. Вот Я читаю в последнее время, что дети Индиго становятся все более агрессивными. Но что, Это как машина с мощным мотором. Водителя пока в этой машине нет. Поэтому дети Индиго могут э, сказать нести себе разрушение, и уничтожение цивилизации. Скажите, пожалуйста, если у руководителя предприятия 15 человек сотрудники имеют завышенные идеалы, другие воруют, одни завидуют, третьи просто работают, не на жизнь. Говорит ли это о том, что все эти пороки или достоинства присутствуют у главы предприятия? <связь> это говорит о том, что их надо воспитывать. У каждого человека в потенции есть э, все худшее и все лучшее. И руководитель предприятия создает те условия, которые либо работают на пользу внутреннему состоянию людей, либо начинает их развращать или ухудшать состояние. И вот в какую сторону их поведет, то и будет с предприятием. Если государство не умеет э, воспитывать души людей, это государство обречено, оно должно погибнуть. Если мораль, нравственность Идеология государства развращает души, оно не должно существовать. Это вполне естественно. Если руководитель предприятия не может наладить нормальную атмосферу, где люди умеют сдерживать себя, где остановлена зависть, тормозится зависть, жадность и так далее, предприятие будет развиваться. И наоборот. Что делать, когда сильно выплывает нежелание жить? Я обычно прошу прощения у Бога. Может быть, можно еще как-то себе помочь. Значит, кроме того, что я говорил, Общение с домашними животными, отдача энергии, физический труд, путешествия. Есть еще момент. Это опасные ситуации, когда идет стресс и выброс энергии. Тут уже не до чего. Я говорил, как у человека была депрессия в Италии, он банки грабил. Он говорил, мне легче становится. 28 банков, так сказать. Так вот. И просто, если, скажем, у вас идет вот ощущение депрессии, нежелание жить, поставьте себя в очень жесткие условия. Спите на жестком полу. Э, сказать э, э, ощущение боли, ощущение стресса, просто дыхательная техника меньше, меньше начинаете дышать, организм начинает освобождать резервы, выбрасывает энергию вам не до чего. То есть когда человек в очень жестких условиях вот почему бомжам дают квартиру деньги проводили эксперимент, они возвращаются на улицу через три месяца. потому что у него вот эта депрессия, у него малое количество любви, и энергии, Он нормально комфортно себя чувствует там, где каждую секунду он может умереть, где исключительно тяжело, где нужно выживать. И вот там у него все работает нормально. Поэтому, если идет депрессия, поставьте себе... Найдите жесткие условия для себя. Уж если не получаются остальные моменты отдачи энергии. Большое спасибо за все, что вы делаете. Моя бабушка всегда повторяла, что жить в долг – самое последнее дело. Сейчас повсеместно растет кредиторство, ипотека и так далее. Прокомментируйте, пожалуйста, как это влияет на человека и его судьбу. Дело в том, что одно дело у человека, испытывать комплекс по поводу того, что не отдаешь, и втихую начинать его ненавидеть и так далее. А другое дело государство. Там все-таки и проценты, и так далее, и так далее. Здесь все-таки психологически легче, я считаю, такого нарушения нет. Почему в Библии говорится, что нельзя давать в долг? На, на проценты. Потому что тот человек, который дает проценты, он не работает, он просто получает непрерывно деньги. Это развращает его в душу. Вот смысл. Но когда банк отдает деньги, он эти, так сказать, в долг, в процент, он эти деньги использует для развития экономики. И здесь совершенно другая тема получается. То есть по, по форме, если мы пытаемся все уравнять, у нас ничего не получится. Суть. Почему нельзя, нежелательно человеку давать другим деньги в долг? Потому что он не будет работать, а, сказать, а будет только потреблять. Вот в чем проблема. Кстати, когда подняли статистику, выяснилось, что наемных убийц заказывает не тот, кто деньги отдал, а тот, кто их получил. Почему? Потому что тот, кто получил, он не может отдать, он начинает ненавидеть того, кто дал деньги. Значит, что получается? Это я по поводу Америки, когда говорил. Она сейчас заняла очень большие деньги, как говорится, у всего человечества. Но дальше по схеме. Благодарю за книги, и встречи. Молюсь ежедневно, чтобы научил молю Бога, чтобы Он научил меня любить. Но, увы, обиды, желание контролировать ситуацию, стремление к гарантиям пока остались со мною. Помогите, может быть, что-то не так. Знаете, хорошее, вот я в журнальчике выражение в Одессе уговорил, я повторю, недавно увидел. Хочешь помочь новичку, работай вместе с ним. Хочешь помочь старику, работай вместо него. Хочешь помочь мастеру, не мешай. Хочешь помочь дураку, сам дурак. Так вот, нельзя помогать человеку, который не, не, не шевельнулся и не сделал ничего. Надо пытаться. Пытайтесь, получится. Меня зовут Такта. Приехал специально из Финляндии на вашу лекцию. Помогите, пожалуйста. У меня катастрофически выпадают волосы. Увеличилась щитовидка. На обеих ладонях появились какие-то узлы. Сама не могу найти причину. Нуждаюсь в вашей помощи. Тут и без диагностики можно при... Что такое проблемы с ладонями? Это тема способности, это тема гордыни, судьба. Выпадает волос, это программа самоуничтожения, значит, человек не может принять крах судьбы, скорее всего. Что еще? Щитовидка – это управление ситуацией. Это, значит, тоже тема судьбы, гордыни. Что мы здесь видим? Проблемы, агрессия к мужчинам. Все это идет с детей пошло. Агрессия к мужчинам. Почему? Потому что раньше, когда шло унижение судьбы, унижение идеалов, шло очень жесткая критика мужчин. Все это прошло на детей. А сейчас детей это возвращается. То есть у, сказать, у ребенка может быть ситуация в личном плане, когда нужно пройти унижение, несправедливость, а он начнет сказать, качать права, ненавидеть, осуждать. Вот мать заранее подготавливает к этому. Вот и все. Если я правильно вас поняла, чтобы очистить детей, надо простить и продолжать любить человека, предавшего тебя несправедливо отнесшегося. Скажите, пожалуйста, а как потом общаться и воспитывать близкого человека, если он получает удовольствие от того, что ты его любишь, а он нет? Для тебя важно отношение, для него нет. Растаться это понимаю, непройденное испытание. Прощаешь, а любимый человек это воспринимает как поощрение его поведения. Если возможно, пожалуйста, затроньте тему предательства любимых людей». Что я хочу сказать? Вот смотрите, я думал над вопросом. Две лет существует христианство. Оно принято огромным количеством людей. Идея очень простая. Это любить непрерывно и прощать для того, чтобы сохранить любовь всех. Но, вопрос, почему? этот процесс, который должен усиливаться, он затухает. Почему люди не только не научились прощать, а идет все большая э, тема, сказать, нужно воздавать злом за зло, нужно наказывать и так далее. Вот что происходит? Я именно так, когда начинал исследование, я видел, что осуждение это болезнь, это проблема, обида, осуждение, и я прощал Того, кто меня предал. Потому что я понимал, что, наверное, это не случайно. Тем более, когда я начал видеть всю схему взаимоотношений, я понимал, что любое предательство вызвано вной, мной, в моем внутреннем состоянии. И я этого человека прощал. А потом я заметил тенденцию. Если меня продал один раз, продаст обязательно второй. Причем с большим размахом. Приходилось расставаться. И тогда я понял, что я его буду тысячу лет прощать, он меня тысячу лет будет предавать. Тут что-то не то. Вот я тогда задумался над этим механизмом. Да, нельзя ненавидеть. Тогда я для себя сказал так. Я его прощаю. Я ненависти не испытываю. Но я уже его буду контролировать. И я уже буду держаться, так сказать, настороже, Потому что, ну, если он человек, предавший один раз, поверьте мне, будет стараться это сделать второй раз. Потому что у нас у всех есть закон, так сказать, внутреннего состояния. Мы делаем то, что соответствует внутренне нам. Если человек один раз продал... Продаст, поверьте мне, второй раз. Тогда вопрос, что же делать? Вот я на, на, на, нашел для себя компромисс. Нужно его прощать, осуждать его нельзя, но нужно как-то все-таки держать дистанцию или расставаться. Но потом у меня были моменты боли от тех людей, которыми я расстаться не мог. Я был поставлен в безвыходную ситуацию. Тогда я все-таки включал агрессию, а потом я начинал болеть. И только недавно я понял простую вещь. Христианство, вот смотрите, тоже необъяснимая вроде бы вещь. Христос идет к проституткам, поварам, пьяницам там, и так далее, и общается с ними. Ему говорят, нельзя этого делать. Как ты можешь запачкать себя? Он говорит, я им нужнее, чем вам. Но это, сказать, а в чем смысл? В том, что он общается с людьми крайне неблагополучными в информационном, энергетическом, эмоциональном плане, и он не боится, потому что они очищаются от Него. У апостолов, читаешь, уже другая картина, они говорят, вот с этими не надо общаться. В иудаизме категорически нельзя общаться э, с теми, э, кто не исповедует, не исповедует единобожие. Более того, нужно их уничтожить, нужно убить все, что дышит в деревне, все пропитанное информацией язычества. Все очень просто. Не прикасайся к грязи. Что такое кошерный сосуд? Это тот сосуд, в котором ничего не было раньше. Если что-то было до воды, он не кошерный. То есть идея иудаизма в плане питания и общения – это идея информационной чистоты. Это было нужно, это было необходимо 3000 лет назад. Но люди развиваются, люди меняются. И Христос уже говорит о том, что информационная чистота внешняя не главная, а главное – внутренняя информационная чистота. И Он говорит, что можно не мыть руки, если у тебя душа чистая. И он говорит не то, нас загрязняет, что входит в наши уста, а то, что исходит из наших уст. То есть идет развитие дальнейшего иудаизма. Что получается? Получается, что человек, который имеет много любви и не отрекается от нее, у кого она идет непрерывно, он может трансформировать не только себя, но и других. Эта идея не принята после Христа. Она оказалась сложной, наверное, и неподъемной для многих. Идея трансформации – изменения человека. Тем более, как бы, если Бог сразу создал, чего ему тогда развиваться? Он уже есть такой, каким Бог его создал. Но, тем не менее, человек развивается. Хотим мы или нет – развитие идет. Вот у Христа вот этот момент очень четко отражен, что это развитие… Что такое развитие? Это трансформация. Рядом с Христом люди трансформировались, они менялись. Но тяжелее всего было кому? кто был зацеплен за высшие аспекты человеческого – это сознание, это ощущение правоты, справедливости идеалов. Вот в этом трагедии Иуды он не смог измениться. Как он не пытался, три года ходил рядом с Христом, слушал, внимал, подчинялся, и тем не менее преодолеть вот свою, так сказать, принципиальность и нравственность и не смог, потому и предал. Это его трагедия. Так вот, тогда люди могли меняться и трансформироваться. Так вот, прощать нужно человека для того, понимая, что причина в тебе. Значит, я его прощаю для того, чтобы понять, я сделал, я вызвал, спровоцировал этот поступок, и я должен измениться. Если я не меняюсь, то тогда идея прощения теряет свой смысл. Я его буду тысячу раз прощать, и он тысячу раз меня предаст. Но если я изменюсь, Ему свыше не позволят меня предать. Он заболеет и умрет, если это сделать. И он интуитивно почувствует, что меня предавать нельзя. Вот мне тут прислали записку очень интересную. Там так сказать, просто, так сказать, мать молится, и происходит просто чудеса. Человек, который готов был убить, зарезы, возвращает украденную вещь. Ну просто, необъяснимо. А на самом деле, еще раз говорю, если поведением человека Бог руководит, значит, если он меня предает, значит, наверное, это разрешено Богом. Значит, наверное, я этого достоин. Если я изменюсь, ему не позволят этого сделать. Значит, идея прощения идея изменения, трансформации неразрывно связаны. Так вот, одно осталось, а второе выбросили. И поэтому произошло, с моей точки зрения, выхолащивание христианства. Идея прощения, все прощения звучит, а идея собственного изменения отошла. И ничего не работает. Всё осталось лозунгом. Так вот, понимание того, что мы все должны меняться, а меняться без непрерывности любви к Богу глубины невозможно, Вот это понимание, я считаю, сейчас очень и очень важно. Поэтому, если любимый человек вас унижает, первое правило – вы, у вас проблемы. Как правило, я заметил, чем жестче и несправедливее относится человек к женщине, мужчине, тем больше у нее проблем с детьми, с ее будущим. И он это будущее унижает несправедливостью и так далее. Приведите в порядок себя и своих детей, изменитесь. И он тогда изменится. Он не сможет не измениться. Вот механизм. Поэтому… Если меня человек предает, первое, что я должен сделать, привести себя в порядок. И второе, помочь ему, привести его в порядок. Если он меня предал или обворовал, я должен, простив его, меняя сам, помочь ему измениться. То есть включить жесткие меры, ограничения, контроль. Я ему должен помочь в этом плане. Я поклонница вашей системы. Какая ваша книга для меня? Каждая ваша книга для меня праздник. Спасибо. У меня отрицательный резус и первая группа крови. Говорят, что это редкая группа крови. Объясните, чем опасен отрицательный резус для человека? Когда я смотрел людей с отрицательным резусом, я везде видел одну – гордыню. Это тема неприятия судьбы. У меня были ситуации, когда мне рассказывали, женщина, у нее первая группа, положительный резус, беременеет, у ребенка внутренний уровень гордыни высокий, и у нее резус меняется. У людей может резус измениться в течение жизни, если глубинные изменения, скажем, уровень гордыни понизятся. Но, как правило, отрицательный резус – это э, очень слабая возможность принять унижение идеалов и судьбы, и внутренняя жесткость, и повышенная принципиальность, и так далее, и так далее. Соответственно, уже можно, сказать, зная свой резус, уже подразумевать, что эта тема есть, и с этим работать. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за труд. Но по вашим книгам работаю около пяти лет. И только последние полтора года, благодаря книгам и личному стремлению, начал ощущать божественную любовь. Идя на лекцию, возник вопрос. Подруга моей жены несколько лет назад родила девочку, но, будучи беременной, узнала об этом только через шесть месяцев. Три, так как все эти месяцы, у нее был нормальный месячный цикл. Сейчас такая же ситуация. У племянницы жены срок, правда, всего 2 месяца. Просьба прокомментировать эту ситуацию. Как разрушение жизни сочетается с ее зарождением и развитием в одном организме? Дело в том, что женщина не всегда может узнать, что она беременна. Могут продолжаться месячные. Или она просто не подозревает о том, что есть ребенок, и выясняется, что она беременна. В каком случае? Если у нее, внутрь, скажем так, направление пошло правильное, вот у нее была эмоция в прошлой жизни отречения от детей, или ненависть к мужу желание сделать аборт, или э, дикая депрессия от того, что вот она забеременела, а муж ее бросил. Вот это все сидит под сознанием. Но она начала стремляться, она начала меняться, и у нее идет более-менее на поверхностном плане положительное направление. Значит, в том случае, если она испытает ощущение, что она беременна на первых месяцах, может включиться эта программа и убьет ребенка. Но если она позитивно направлена, то тогда ей дают возможность проскочить этот процесс. Именно самый опасный процесс, когда она может включить эмоции страха, ненависти, осуждения или уныния, ей позволяет просто пройти, облегчает ситуацию. Потом, вероятно, Какие-то моменты дадут, все-таки надо пройти и это закрыть. Но именно для того, чтобы ребенок был нормальным, чтобы она его не завалила, ей дают облегченную ситуацию. Такое бывает. Каким образом место проживания человека может влиять на его самочувствие? Я живу в общежитии около 15 лет. 8 лет назад я тяжело заболела и стала замечать, что боли становятся гораздо сильнее, когда я куда-либо уезжаю. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано? Но дело в чем? я замечал следующее. Вот скажем, общежитие – это что такое? Это унижение идеалов и судьбы. Если человек не принимает этого, он начинает болеть. Когда человек уезжает из общежития, то вот этот прессинг уходит, усиливается концентрация на этих моментах, усиливается агрессия, усиливается заболевание. То есть, правильное отношение к месту проживания – это важная тема. Более того, я замечал, вот человек приезжает в какой-то город, он будет здесь жить. Ему сначала дико не нравится это место, он долго в нас, да вот здесь то не так, и это. И вот он пышет недовольством несколько месяцев. Потом ему это место понравилось, приглянулось, он себя великолепно почувствовал, и он живет. Оно все пошло под сознание. Проходит 5-8 лет, и пошел процесс возврата. Время разбрасывать камни, время собирать. Человек начинает болеть. И ничего не понимает. Я недавно посмотрел, э, что-то у меня было очень неважно с внутренним состоянием энергетики. Я стал смотреть, с чем это связано. Какой-то неживой предмет. Где? В Москве. Как он выглядит? В квадратной формы. Долго думал, гадал, потом дошло. Я в одной из лекций говорил. Я, сказать, квартиру, когда купили в Москве, там спальня крошечная. А в Питере было гораздо больше. Я зашел, мне было очень неприятно. Вот просто я не хотел. Я стал начал кашлять и задыхаться. Тут же у меня конкретно был приступ астмы. Первый раз, надеюсь, последний в жизни. И вот это неприятие судьбы, это недовольство квартирой. Я я, я тут же все понял, отпустил все. Так вот, оказывается, на подсознание я продолжал атаковать эту комнату. И она меня тоже. А когда тебя атакует неживой предмет, не закрыться ничем. То есть я мог все тяжелейшие заболевания получить из-за того, что меня атакует неживой предмет. Поэтому, когда попадаете в то место, которое вам не нравится, и испытываете долгое время недовольство, можете прогнозировать, что будет дальше. Поэтому, когда покупаете себе, скажем, виллу, на берегу Атлантического океана. Если вам она, она вам не нравится долго, вам придется ее продать, наверное. Почему в России так много пьют? Как остановить пьянство в малых городах? Но дело в чем: Россия молилась на светлое будущее. Светлое будущее – это есть сознание. Наше сознание связано с будущим, поэтому концентрация на будущем – это есть концентрация на сознании, это есть девализм. Поэтому, чем сильнее идет эта концентрация, тем сильнее возникает желание остановить сознание. И человек начинает пить. Это первое. Когда в России люди поставят, ощутят, что любовь к Богу гораздо более важна, чем будущее, а это произойдет вот тогда, когда мы не будем знать, что будет завтра. Но ну, правда, мы и так не знаем. У нас весьма своеобразная, так сказать, ситуация. Вот чего-чего, уверенности в завтрашнем дне в России нет. Но скоро его не будет ни у кого. Но мы в этом плане пионеры. Так вот... Тогда желание петь будет меньше. Это первое. Второе, как правило, человек пьет тогда, когда у него нет возможности реализовать свою энергию. И он пьет, и энергия просто выбрасывается в холостую. Почему? Когда человек выпьет, ему хорошо, потому что он выбрасывает энергию холостую, но выброс энергии происходит. Вот и все. Так вот, почему в России? люди так сказать, в таком состоянии, потому что любой человек на Западе он реализует себя, он зарабатывает деньги, он строит дом и прочее. А в России вот эта идея единства и остановки личности, она привела к тому, что была задавлена жестко энергия человека, который пытался ее направить ну, на личное обогащение и развитие. Энергия была направлена на коллективное сознание. Это был жестокий эксперимент, но этот эксперимент повышал уровень единства и работал на спасение человечества. Но сейчас, сказать, в России, получается следующее. Люди отвыкли заботиться о себе, а заботиться о государстве сейчас не нужно. И человек опять не знает, как себя реализовать, и начинает поэтому пить. То есть пьют тогда, когда не видят возможности себя реализовать. Вот и все. Но я думаю, этот процесс все-таки уже заканчивается. Помогите разрешить такой вопрос. «Перед исповедью священник говорил о греховности занятиям занятием сенсорикой, астрологией и так далее. Если я на исповедении признаюсь, что читаю ваши книги, разделяю ваши исследования, значит, я умолчу и грешна». Но я не могу от этого отказаться, именно после ваших книг и встреч я пришла в храм и к Богу. Как быть? Вопрос сложный. Но я думаю, что если я пойду на исповедь, и священник скажет, не читал ли ты этого дьявола? Воплотил Лазарева, я скажу, не, не читал, все нормально. — Ну, понимаете, в чем дело? Почему экстрасенсорика и астрология, в этом плане я согласен с православием, просто священник не может объяснить, почему, скажем, нельзя этим заниматься. Я как исследователь могу, потому что занятие астрологией, гадание астрологией, просчитывание своей судьбы, астрология может предсказать будущее. Это возможность управлять своим будущим, не меняясь. Это очень опасно. То есть, если мы знаем свое будущее, то мы пытаемся им манипулировать вместо того, чтобы измениться и через себя изменить будущее. В принципе, это что такое? Это есть уже магия. Экстрасенсорика – это лечение человека, когда он не меняется. То есть, просто накачивает энергетикой. Что получается? Получается, что болезнь уходит, а душа не меняется. Значит, идет ухудшение души. В этом плане, так э, сказать... Экстрасенсорика, которая так пропагандировалась, и астрология, они могут быть вредны и часто оказывают достаточный вред, э, приносят душе человека. И в этом плане я согласен. Так вот, я астрологией экстрасенсорики не занимаюсь. Я от нее ушел, когда понял, что если человек не меняется, то бесполезно его лечить. И часто верующие люди занимаются экстрасенсорикой, не подозревая об этом, когда выпрашивают у Бога здоровья, не желая как-то измениться, изменить свое отношение к миру, свой характер и так далее. Насчет... Вы понимаете, какая ситуация? Грех в христианстве, Это и в любой религии, это потеря божественного. В христианстве главный грех – это утрата любви к Богу. Поэтому я думаю, что если на исповеди человек говорит о грехе, он должен говорить о том грехе, когда он отказывался от любви. А все остальные детали, сказать, проживания, они не так существенны. Потому что можно представить, как 500 лет назад приходил человек к католическому священнику и говорил «Святой Отец, я убил, зарезал, расчлинул, своровал и так далее». Ему говорят «Прощаются те грехи твои». Да, еще момент. Я считаю, что земля не плоская, а круглая. Ну, дорогой тебе, это не простится никогда. Почему? Потому что, если по форме следить, форма все время меняется. И, так сказать, и форма греха будет меняться. А по содержанию суть греха всегда останется одной – утрата единства с Богом. Поэтому я считаю, что главное у человека – не какие-то нюансы. Вот, допустим, у меня есть понятие реинкарнации, который, с которым я пользуюсь в работе. По православию это полный грех и так далее. Но 80% человечества верят в это и видят эту ситуацию, и принимают это. Ну что, получается, что они уже должны вымереть полностью. Но как раз-то почему-то эту идею разделяют китайцы, разделяют индийцы, которые превосходно живут, у которых сказать, нет никаких кризисов, которые существуют на Западе. Поэтому я считаю, приватизация божественного – это дело опасное. Нужно, чтобы религии, в первую очередь, и наука, и религия, искали пути объединения, все религии и наука. Потому что если наука и религия не соединятся, то мы все не выживем. И когда религия любая занимает очень жесткие, ортодоксальные какие-то моменты, это, это может быть спасение изначального звена, но это одновременно определенная проблема. Мне понравилось в этом плане, как написал в газете «Священник», В Аргументов и фактов. он сказал, что наука должна быть более гуманной и нравственной, а религия более мудрой и умной. То есть вот эта идея, когда религия должна преодолевать жесткие догмы и не смотреть только назад, а наука должна понимать, что если не будет нравственности как приоритета, то мы все погибнем. Вот эта, вот эта тема сейчас очень важна. Что такое лень? Нужно ли с ней бороться? Лень – это нежелание тратить энергию на что-то. Поэтому, если человеку говорят, что нужно биться головой о стену, а он ленится, то это нормально. А если нужно помочь кому-то, и он ленится, то это плохо. Вот и все. Что нужно сделать, чтобы избавиться от мнительности? Но мнительность, страх перед будущим рождает плохие мысли о будущем. То есть мнительность – это зависимость от будущего. Спасибо за возможность по-новому оценить жизнь и изменить мировосприятие. Помогите найти причину. Месяц назад обострение хронического геморроя. Значит, здесь идут проблемы у детей. Тема критики и осуждения. Геморрой – это блокировка программы самоничтожения. Если мы внутренне начинаем отказываться от любви к людям, особенно к близким, через осуждение, через просто внутренний отрыв, то идет мощная программа самоуничтожения у нас. И дальше. Либо геморрой, либо инфекция усиливается, либо проблемы с кишечником. То есть сейчас около 80% людей болеют геморроем. Это просто щадящий момент связывания программы самоуничтожения. Удар идет по кишечнику. Если он ударит не по кишечнику, ударит по почкам, по мочеполовой функции и так далее. То есть это всё у нас все говорит о том, что 80% людей сейчас имеют сильную программу самоуничтожения. Я говорил, в человечестве включится программа самоуничтожения. 80%... Гарантийно ее уже несут в себе. Что это означает? Это означает, что они не научились любить в момент боли и потери. Это означает, что те слова, которые были произнесены Христом, те истины, которые существовали в иудаизме, существуют в иудаизме христианстве и исламе, люди на самом деле не исповедуют. Люди по форме религиозно соблюдают, а по сути не соблюдают. Отсюда, соответственно, проблемы. Стараюсь соблюдать пост, но периодически срываюсь, переедая или разрешая себе молочные продукты. После этих срывов чувствую недовольство, разочарование, обиду. Зачем я это сделала? Может, в таком случае пока не стоит требовать от себя строгого соблюдения, ограничиться лишь в отказе от мяса? Дело в чем. Смысл поста заключается в том, чтобы помочь себе усилить энергетику божественную и ослабить получение энергии внешней. Вот и все. И здесь резкий скачок, он просто невозможен, потому что вы переход от одного режима к другому – это же физиология, это достаточно тяжелый процесс. И он, естественно, должен идти постепенно, к этому нужно готовиться. А многие сразу садятся, а потом начинаются проблемы. Просто ограничьте себя во внешней энергии, потребление сладкого, потребление, так сказать, высокоэнергетических продуктов в первую очередь. Ну, соответственно, мясо усиливает желание, молоко в высшие моменты желания, соответственно, тоже себя ограничить. Но начинать надо, я считаю, как раз с ощущения того, что вы себя немножко ограничиваете, с ощущения сжатости вот ваших привычных функций и открытия, так сказать, устремления к божественному. И постепенно вот этот процесс нужно воспитывать в себя все больше, чтобы, ну, скажем так, внутренне вы к этому привыкли. То есть здесь идея не просто вот выдерживания чего-то и отказа от чего-то, а идея перевоспитания себя. Выключение плавной внешней энергетики, активизация внутренней. А внутренняя энергетика усиливается не только тогда, когда мы отрешаемся внешне, а когда мы отрешаемся внутренне от проблем, от каких-то планов. И когда концентрируемся на божественном, когда вот на чувстве любви идет концентрация, то, соответственно, тогда легче отказаться от еды. А если у вас стресс, у вас ничего не получится тогда. У вас возникнет аппетит, и если вы не поедите, может быть, гастрит. Поэтому в православии путешествующим и больным как бы можно не поститься. Все логично. Мы с мужем уже давно живем как брат с сестрой, почти совсем без секса, хотя оба физически здоровы и еще молоды. Мне 36, ему 37. Глубоко в душе чувствую, что причина во мне, но в чем именно? Как и над чем работать? Помогите, пожалуйста. Но здесь идет проблема с детьми и концентрация на очень тонких планах. А сказать, зацепленность за будущее – это это зацепка за детей. Поэтому и не хочется иметь секс, потому что секс – это сказать, появление детей на свет. Ну, посмотрим. Принятие травмирующей ситуации раньше закрывалось, три креста. Сейчас Плюс 10. но динамика неплохая. Так, а что у нас по залу идет? По залу неплохо. Если так дальше дело пойдет, то у нас уровень единства будет почти как у Белоруссии. Но давайте еще несколько минут воспользуемся ситуацией. Значит, еще раз говорю, вот представьте самые неприятные моменты в жизни. Моменты боли, потери, несправедливости и обиды. И вот ощутите, что ваше восприятие этого идет. Только, чисто, божественная воля – это толчок к любви к Богу. Пожалуйста. С пяти часов вечера вчера у мужа появились симптомы отравления. Тошнота, понос, температура. Наверное, это связано с вашими лекциями. Это хорошо или нет? Такая чистка полезна? Это очень хорошо? Вот Я же говорю, стоило женщине чуть-чуть измениться, и муж тут же среагировал. Тут же начал как бы себя приводить в порядок. Это нормально и это естественно. Значит, говорит о том, что реальные изменения есть. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, момент, когда у мужа тошнота, рвота, понос, или когда вас кто-то обидел, первая должна быть мысль, не страха, переживания или претензий, а первая мысль должна быть такая, а сохранила ли я в душе любовь? Если сохранили, то у мужа поноса не будет, и все будет хорошо. Так что вот этот момент нужно в любой ситуации, первое, что вас должно заботить, это ваше внутреннее состояние. Выдержали все, что будет остальное, это уже вопрос второй. Значит, вот мне вот эта история, которую прислала женщина о том, как она медленно менялась, и потом как мне она, так сказать, понравилась, я подумал о чем? О том, что, ну, сейчас вот на интернете мы располагаем информацию о различных историях, опыт, поддержка. Если, так сказать, будет у кого-то вот какие-то интересные наблюдения из жизни, именно по изменению своего характера, по помощи другим, вы можете посылать или... по интернету, на почту, или просто можете письмо отсылать. Почему? Потому что у меня возникла мысль, что, может быть, как-то почаще выпускать книжки именно с обменом опытом. Потому что, когда я говорю это одно, у меня уже взгляд уже более-менее я привык, а взгляд со стороны, он может быть более интересен, неожиданным и как бы в плане помощи друг другу более полезен. Так что Я вам предлагаю давать энергию, заниматься творчеством и, так сказать, чтобы каждый из нас постарался не просто помочь себе, так сказать, на тонком плане сначала нужно помочь себе, а на внешнем плане нужно сначала помочь другому. Поэтому, когда мы эти планы будем сочетать, я думаю, наш процесс познания и развития будет ускоряться. Чего я вам всем желаю. Спасибо. До свидания.